Сорок седьмое, февраль третье. Приходите к выводу, что астрал быть должен обуздан во что бы то ни стало. Как же обуздать решительным, твердым, бесповоротным приказом всего сознания? Вспышки его могут быть остановлены и совсем прекращены. Говорю о бесконтрольных движениях в астральной оболочке и привычных, часто повторяющихся взрывах эмоций. Твердый приказ сознания действует неотменно. В присутствии некоторых людей даже не мыслить о возможности эмоциональной несдержанности, и астрал подчинится мысли. Следовательно, мысль можно распространить и шире, и на все прочие его уявления. Астрал легко подчиняется бесповоротному решению воли. Надо лишь мощь воли понять, ее безграничную власть над астралом. Когда говорю дерзайте, знаю беспредельность могущества воли, владыкою будьте энергии своих.